Замкнутые горизонты. На войне абсолютных истин не предусмотрено. Темный силуэт томительно долго маячил за кормой. Медленно, лишь ненамного превышая эскадренную скорость хода догоняемого соединения, по две-три мили в час линкор с адмиралом Муром на борту сокращал дистанцию, что объяснялось только одним – нежеланием машинных команд допускать перерасходы топлива. Лишь поравнявшись с концевым эсминцем растянувшегося эскадренного ордера, линейный корабль «Кинг Джордж V» под флагом командующего флотом на Гротмачте заметно прибавит, уверенно пересекая построение вдоль, выходя в голову кильватра тяжелых кораблей. Линейный, или же классифицируя иной традицией, супер-дредноут HMS Малая под брейт вымпелом вице-адмирала Боном Картера отсалютует проходящему борт-оборт флагману положенным церемониально-флажным набором. Сам Картер выйдет на крыло мостика, чтобы поприветствовать командующего воочию, заранее хмурной, вдруг испытав странное неприятие или даже неприязнь. Неприятие корабля и неприязнь к приплывшему на нем адмиралу. Проходящий траверсом в двух с половиной кабельтовых кинг Джордж V нес в себе все фамильные черты британского кораблестроения подобного Battleships класса Замкнутая рубленой геометрией башен и надстроек целостность и функциональность. Утюг навернется на язык, осекаясь, не в чести офицеру королевского флота столь непочтительно отзываться о кораблях его величества. Как и винить командующего, лишь выполняющего то, что от него требовали долг и ситуация. И ничего не мог поделать. Эмоции. Сейчас мрачный силуэт линкора, как и образ непреклонного адмирала Мура, для него, вице-адмирала Боном Картера, олицетворяли безжалостную силу судьбы, вновь задвинувшей его на второй роли, несправедливо отобрав возможность реабилитироваться. Невезучий адмирал. Всего лишь краткая цепь случайности, неоправданно закрепившая за ним дурную славу. В 1942 году во время конвойных операций потерянный под его флагом легкий крейсер «Эдинбург». Следом, перенеся вымпел на другой корабль, HMS «Тринидад». Вскоре пришлось покинуть его, крейсер был торпедирован и затонул. А уж склонным к мрачным эпитетам суеверным морякам многого не надо. С подачи какого ухара спасательной жилеты на флоте, Тут же крестили не иначе, как бонумами. Унизительно. Отреагировало руководство. Карьера пошла под уклон. К концу войны он пребывал на должности всего лишь комодора конвоев, обычно занимаемой отставными старшими офицерами флота. Без каких-либо перспектив отличиться. Криксмарины организировали, атлантический трафик стал безопасным, проводки конвоев превращались в рутинные мероприятия. И даже эти сумасшедшие русские... В этой операции со своими тихоходными линкорами он попросту оказался под рукой. И не питал иллюзий. Мур справится. Не Мур, так воен. Не по отдельности, так и вместе. После того, как Мур не смог, он, испросив разрешение выдвинуться на упреждение, получил полное одобрение и поддержку командующего. Надежда едва только брежела. Далее все в его полномочиях и компетенции. Что-то ему подсказало сразу избавиться от Уорспайта с его парадным ходом в 15 узлов сдерживающего все соединение. По-хорошему следовало оставить и страдающий одышкой Ремелис, однако тут выдавал хотя бы 18. Без него совсем уж остаться ни с чем. Перманентные неполадки в машинах возникали и на Малае. Однако теперь у Картера были немалые основания рассчитывать оказаться в нужное время в нужном месте. Пусть крайние меры срезая, пройдя маршрутом практически ввиду скандинавских берегов, только так можно было компенсировать отставание. По пути он удачно пополнился подвернувшимися тяжелыми крейсерами «Диваншир» «Бервик», участвовавшими в норвежских операциях. Еще один плюс. Видел, как по мере развития событий и изменения оперативной обстановки обстоятельства постепенно склонялись в выгодную для него сторону. В какой-то момент буквально уверовал в то, что русских, к которым сэр Стюарт Самнер, Бонем Картер относился, как и полагается, совсем высокомерием адмирала лучшего в мире флота. Еще не уничтожили лишь только потому, что Всевышний дает шанс именно ему довести дело до конца. И не сомневался, что имеет достаточно сил, чтобы разобраться с поиздержавшимися в нескольких сражениях кораблями большевиков. Не оправдалось. На сцене с достоинством корабля, носящего имя короля, появился Кинг Джордж, низводя вице-адмирала Боном Картера к обязанностям младшего флагмана. Адмирал Мур на открытом мостике так и не появится. Сэр Генри Рутвин Мур сидел в своем адмиральском салоне, обложившись рапортами и донесениями. Походный штаб командующего флотом Метрополии систематизировал полученные и все еще получаемые данные. Источники. Вернувшиеся на палубу Эвенджера их летчики уверяли, что смогли поразить линейный корабль торпедами. Экипажи пикировщиков докладывали о результативном ударе по авианосцу. Какими-то подробностями дополняли задержавшиеся над полем боя пилоты Уайлдкетов. Очень убедительным было радиосообщение от отбомбившегося Ланкастера о попадании тяжелыми бомбами в линкор. Все это требовало проверки и подтверждения. Удалось ли действительно поразить? Удалось ли при этом потопить или все еще на плаву? Идет ли речь об одной цели, или же палубные береговые атаковали разные корабли? И при любых раскладах, каково текущее место координат русских? Уходит? Если уходит, с какой скоростью? Надо провести разведку. Глухо промолвит Мур. Задуматься, какие у нас практически шансы вообще для той же воздушной разведки? У русских там кишмяки шит истребителями береговой авиации. Медлительные гидросамолеты собьют, не дав и близко подойти. Что там сохранил на своих авианосцах контр-адмирал воен, годного для этого дела? Разведку, воздушную, организовать. Командующий говорил, не повышая голоса, но отрывистость припинаний подчеркивала приказной тон. Сведения нужны были любой ценой, адмирал готов был жертвовать техникой и людьми. Раздав еще ряд указаний, Мур снова уткнулся в ворох оперативной информации. Слово «ворох» вполне соответствовало. Десятки бланков радиотелеграмм, дешифровки и его собственные составленные отчеты, требующие кодирования и отправки в Адмиралтейство. Все это не добавляло оперативности. Это в составе соединения он мог вести переговоры, пользуясь внутрискадренным радиотелефонным каналом, а с тем же военным приходилось полагаться на морзянку самую устойчивый от атмосферных помех и от перехвата противника связь. Да что там говорить. Сообщение победоносного Ланкастера о попадании бомбами в линкор было передано армейскими частотами в свой штаб. И уж после репетовано структурами РАФ, морякам. Что же касалось последнего воздушного налета, с эскадрильями королевских ВВС в целом было понятно. Они столкнулись с подоспевшими советскими истребителями с береговых баз. А вот разгром, учиненный ударным авиагруппом палубной авиации, не поддавался осмысленному объяснению. Вернувшись экипажи, сочиняли рапорты. Беда была в том, что летчики не могли сказать точно, что произошло в самом начале, когда, как оказалось, была потеряна большая часть самолетов, путаясь в показаниях, приплетая свои впечатления, вместо четких формулировок склонялись к неуместным эпитетам типа «неожиданно», «вдруг», «сокрушительный удар», «ослепляющая вспышка», «чертовщина». Очень странные и нехорошие вещи рассказывали авиаторы с Свордфиша. Воен лично спускался в лазарет, убедившись, что с ними действительно сотворилась какая-то чертовщина. Медики пока разводили руками, не находя объяснений симптомов, больше похожим на химическое отравление. На сделанных разведчиком фотографиях трудно было что-то понять. Кадры получились или неудачными, или же светочувствительный слой пленки оказался засвечен. С этим тоже еще предстоит разбираться. С удивлением Мур узнал, что, оказывается, в небе есть еще и самолеты нации, также задействованные в рамках операции. Трудно сказать, чем руководствовалось командование германских ВВС в Норвегии, инициатива исходила именно от них, посылая своих людей, в общем-то, в бесперспективный рейд. Возможно, такого рода доброй воли они надеялись заработать для себя какие-то преференции в послевоенном торге. Как бы ни было, немцы предложили, англичане не отказались. РАФ не выделили им никакого сопровождения, сами, мол. Они действительно сами, отыскав на прикрытии звена Ю-88 пару МЕ-110. Пока буксовали британские военно-бюрократические проволочки, разрешить, не разрешить, надо, не надо, выделить топливо, время вышло, немцы со своим вылетом опоздали. Когда не выйдут к цели, Ланкастер и Бафорт уже давно отработают, покинув пространство боя. Самолеты Люфтваффе окажутся один на один со всем воздушным патрулем русских. Британцев это не волновало. Заполнят пробел, выразится в руководстве берегового командования, на тот момент еще планируя отсроченный повторный налет. В конце концов, это всего лишь чертовы Джерри, проклятые нацисты, бомбившие наши города. Пусть и сдохнут там все. Самолеты чертовых наций, эпитеты адмирала Мура, гитлеровцам не сильно отличались. Интересно, нельзя ли их использовать в разведывательных интересах, если они все же выйдут на русских? Последний адмирал произнес скорее для упражнений вариациями, никому не обращаясь, но был услышан. «Если только через оперативные структуры королевских военно-воздушных сил, сэр», — ответит один из офицеров, армейцы обязаны были озаботиться связью с Люфтваффе, они же собирались как-то координировать и наводить их на эскадру большевиков. Адмирал лишь тихо выругается, представляя всю цепочку передачи данных от Боши и куда-то на норвежские станции приема под контрольный РАФ. Оттуда полученное отправят в Адмиралтейство. Лишь затем... Сэр, на стол командующему легла очередная шифровка за подписью первого лорда. Из лондонских далей исходило нетерпение. Только с третьего, можно сказать, раза штабные умы Адмиралтейства уделили должное внимание неоднократным упоминаниям в докладных сообщениях с моря от Мура и напрямую от военно об эффективном применении русскими ракет. Реактивное оружие использовалось на кораблях флота Его Величества. На той же серии «Кинг Джордж» до поры стояли зенитные многоствольные ракетные установки. Их сняли, признав неэффективными из-за отсутствия системы наведения. Британским штабным аналитикам, естественно, было предположить нечто похожее и у русских. Например, оптимизацию под флотские нужды уже имеющихся реактивных минометов на основе БМ-13, так называемых «Катюш». Массированный залповый огонь которых вполне мог дать сопоставимый результат, если говорить о поражении десятка и более самолетов, идущих в плотном строю. Ну, не доверяли флотские летчикам, со слов которых были составлены столь критические отчеты. Рапорт от застрявшего в Исландии на покалеченном Норфолке контр-адмирала Гонта, прямого участника и очевидца, развеял удобные трактовки. Все оказалось по-настоящему. Это не были залповые стрельбы, это действительно было что-то качественно новое, по всей видимости управляемое и вполне себе высокоточное. По делу русских работала специально созданная комиссия при оперативном отделе Адмиралтейства. Техническая сторона вопросов потребовала выйти за рамки сугубо флотского огорода, подключив к рассмотрению параллельные военные структуры. Стратегическая разведка здесь мало что смогла предоставить вразумительного, Только лишь то, что в ПВО Красной Армии ничего подобного замечено не было. Сделали запрос американцам, вдруг какие-то технологии были переданы по Ленд-Лизу. Там лишь встречно заинтересовались. Обратились за разъяснениями к отечественным разработчикам в этой области с целью выяснить, каким образом противник может управлять и нацеливать ракеты, и как с этим бороться. Ответ специалистов удовлетворил лишь отчасти. Перспективные работы, где коррекция реактивного снаряда осуществлялась при помощи РЛС методом осёдланный луч, и у самих англичан откровенно буксовали. Все дружно сошлись на той точке зрения, что если уж у британских инженеров и в этом деле ничего не получается, то Иванам и подавно не светит. Самая очевидная версия – русские используют более простую технологию, вероятно, германскую трофейную – наведение по радиокоманде. В военном руководстве информацию примут к сведению. Тем более, что известные меры противодействия подобному оружию, особенно с появлением у немцев, планирующих бомб, в Королевском флоте уже предусматривались. В остальном для британского штабного руководства все вписывалось в известные представления. Линейные корабли Совета, включая тяжелый линейный крейсер, их основные тактико-технические характеристики были просчитаны еще на закладки и постройки. Легкий авианосец-переделка, оказавшийся вне плана, вряд ли мог представлять из себя что-то необычное, выдающееся. Что, конечно, не отменяло прекрасное качество его авиагруппы. Это признали все. Принимались, оправдывая и неоправдывая ошибки адмирала Мура в артиллерийском бою, не ведавшего, что ему противостоит один линкор и один похожий корабль поменьше. Все это, сильные стороны советской рейдерской эскадры уже не имело значения в условиях утраты ей в той или иной степени боеспособности. Пожалуй, только четвертый корабль в составе русских оставался темной лошадкой, и то лишь потому, что флотские специалисты не могли определиться с его классификацией, им нужны были подробности. Тут приходилось довольствоваться информацией с первых рук. Те летные экипажи «Индефатегейбла» и «Формидебла», которым довелось более-менее рассмотреть нестандартный корабль, много с высоты мельком не рассмотришь, не уставали повторять. Взлететь колесному самолету с подобной площадки в корме возможно только с использованием катапульты, сесть невозможно, начеркав кто во что гораздо эскизные наброски, скорее силуэты увиденного. Затем удачным подтверждением отыскалась пусть и плохого качества картинка, попавшая в кадр фотопулемета «Корсара». «Гидроавианосец», — почти констатирует контр-адмирал на месте, отвечая настоятельным просьбам руководства, Командир соединения Филипп Воен будет вынужден заняться этим делом лично, опрашивать пилотов, изучать снимки и лично же вести удаленный за тысячи миль радиотелеграф на обмен с Адмиралтейством. Диалог в режиме точка тире, передав штаб флота словесный портрет. А по-другому никак. Авиатендер чуть по-другому прозвучит в штабе флота. И тоже будут склонны констатировать, помню для примера о своих экспериментальных потугах. Не иначе русские пытаются решить какие-то задачи посильными средствами. По логике жанра, квалифицированный штат Адмиралтейства должен был правильно соотнести, в общем-то, сомнительно классифицированный корабль с рассказами летчиков о сильном зенитном противодействии ракетными средствами. Гидроавианосец, на первый взгляд, мог иметь двоякое целевое назначение, являясь скорее крейсером противовоздушной обороны. Во всяком случае, для рейдерского соединения – действующего на вражеских коммуникациях в условиях неоспоримого господства противника в воздухе, в этом имелся определенный смысл. Тем более, что идея подобных кораблей для эскадренной службы ПВО в ряде западных флотов появилась еще до войны. Похожей компоновкой баловались и японцы при проектировании своих крейсеров дальней разведки, сосредоточив артиллерийское вооружение в носовой части, чтобы освободить кормовую под базирование катапультных гидросамолетов. Искал ответы и Филипп Воен не находил, не в состоянии распознать по скверной фотографии, что там размещался у корабля в носу перед весьма приметным комплексом надстройки, во всяком случае ничего похожего в привычном его представлении на ракетные многоствольные установки, и ничего похожего на орудийные башни, хотя бы. Воен дополнительно еще лишь отметит, как видел, сильно развитое антенное вооружение, в котором явно прослеживается радарное назначение. Очень очень похоже на матрасные сетки. В Лондоне не видели даже этого, располагая лишь, как уже говорилось, словесным портретом. Воду замутили американцы, породив некоторые курьезные версии. Пусть там с подачи Рузвельта, а может и в силу каких-то объективных причин, заокеанские партнеры предоставили англичанам честь самим разбираться с советской эскадрой. Это не отменяло интереса к происходящему. И когда информация с моря попала в тему брифинга штаба Атлантического оперативного командования, звездно-полосатые союзники очень заинтересовались архитектурой советского корабля. Особенно не зацепились за упомянутую высокую надстройку русского, когда один из британских пилотов, принимавший участие в Тихоокеанской командировке авианосца «Викториес», в своем рапорте обзовет ее пагодой. И не важно, что кто-то из сведущих в деле офицеров напомнит про старые, еще российско-имперские линкоры которые после модернизации при большевиках отличались подобным же комплексом фок-мачты, облепленной боевыми постами. Нарисовавшийся японский след уже загипнотизировал кое-кого из ответственных лиц в американском руководстве. Четко налаженная обратная связь между оперативными штабными структурами флота США, вплоть до высшего звена, позволяла командующему морскими силами адмиралу Кингу следить за развитием, развернувшись на другой стороне планеты филиппинской операции неотрывно. В этот раз из докладов Нимитса было выделено упоминание о переделанных японцами в плавучей базе гидроавиации уже не каких-то там крейсеров. Речь шла о линкорах, ИСа и их югу. Впервые этих перекошенных японцев обнаружили пилоты тактической группы контр-адмирала Митшера во время сражения в заливе Лейте. Своего рода гибриды, этакие полулинкор-полуавианосец, их сразу же прозвали гермафродитами. Русские, каким его нарисовали... С пагодообразной надстройкой при наличии короткой полетной палубы в корме выглядело очень похоже. Едва все эти совпадения обретут очертания, начальник штаба армии США и главный военный советник президента Джордж Маршалл побежит к Рузвельту выложить некую альтернативную линию сближения Москвы и Токио. При всех допущениях данная тема продолжала беспокоить Белый дом. Что до англичан те так и не поняли, что под всем этим подразумевали Янки. В этот раз из лондонских далей, даром, что сами еще недавно подкидывали за океанским союзникам мысль о сквозном переходе советской эскадры на Дальний Восток, недоуменно переглядывались. Они хотят сказать, что этот прибившийся с точки рандеву к русским кораблям это японец? Такое еще можно было представить в 1942 году. Представить постфактум. Потому что даже тогда такое, подобный позор для Королевского флота, невозможно было представить. Но сейчас не в скрытном переходе субмарина, а какой-то одиночный надводный корабль. В общем, подкинули русские пищу для кривотолков.